4 дня не мог заставить себя. Высунулся за дверь и сразу прятался обратно в ветер, не давал ни то что курить, но просто дышать. И этот холод. Сергеев вырос в Сибири, где случались морозы за -40, на их нельзя было сравнить с этим плюсовым холодом, от которого невозможно было защититься никакими кофтами, одеялами. Сибирский мороз просто ласково усыплял, безмолвно убивал. Местный же холод каждую секунду грыз, колол, тряс, заставляя дрожать и стучать зубами. Понятно, что это из-за влажности, но толку-то от этого понимания, если мозг занят только тем, чтобы найти способ согреться. Сергей включил полы на максимум. Плитка была горячей, а на уровне головы сырая, душная мерзлотаень, липкая. А вот темно-липкая, а, как морская вода. она тоже липкая как рассол осматривал стеклопакеты нет нормальные плотные всё равно не могут защитить жилище ну и не закупри всё же совсем приходилось время от времени приоткрывать раму вентиляционные окна то на кухне то в спальне чтобы не задохнуться а дуреф от ударов ветра от завываний и скрежета где-то отошедшего листа жести Сергеев находил в интернете радио и быстро уставал от знакомых песен, обсуждения экспертов по всевозможным проблемам, шуток ведущих новостей, высасывающих остатки душевных сил. Даже хорошие новости казались нехорошими. Подчищал то, что было в холодильнике, воду из-под крана кипятил, остужал и пил. Хорошо, что котёнок оказался непривередливый, ел, что давали, даже простой хлеб. Не читалось, не писалось. Сценарий после того, как пересказал идею о Ляне, застопорился. Книга Лондона не тянула к себе. Там про женщин, искушение. Сергеев уловил себя на том, что прислушивается к любым новым звукам. За стеной стал слышать шаги, иногда легкие стуки, и представлялась Алина. Она тоже устала от непогоды, от одиночества. И хочется быть с кем-нибудь. И вот здесь машина. Сергей ждал, что она стукнет в стену как-нибудь упорядоченно. Тук-тук или так-так-тук. -тук -тук». И он сразу ответит тем же. И они быстро изыбрет условный язык и договариваются. Снизу раздавался то детский плач, то голос Аляны, слов разобрать невозможно, но по интонации то сердитый, то просящий, то ласковый. Бывало, звучала музыка, а потом появился мужской бубнёж. Сергеев узнал тембр Виктора Вити. Приехал на побывку. Наверное, из-за дождей строительство дороги прервали. С его появлением внизу стало громче. Случались, кажется, ссоры. Раза три-четыре падала на плитку пола пустая бутылка. Звуки становились всё отчётливее, при этом ветер скрежет, завывание в кухонной вытяжке не смолкали. Сергеев злился на Рифата, который построил дом с такой шумопроводимостью, но знал, что дело не в тонких стенах и перекрытиях. Это от одиночество. На пятые сутки дождь выдохся, небо почистилось, ветер сменил направление, дул теперь не с моря, а с северо-запада. Сергеев посмотрел прогноз погоды на ближайшие дни. «Будет ясно, но похолодает. Обещают по ночам минус два, минус пять. Надо закупиться продуктами, сигаретами. Его сигареты в их магазине не продавали. И этому штормику корма взять. Наполнитель для лотка». Туалетная бумага кончилась, старая воняла, и по раз он сделал на пол. Сергеев решил совместить необходимое с полезным. Пробежаться. Во дворе столкнулся с Виктором Витей и Ярославом. «Ярослав». Дина стояла в дверях, у ее ног сын, а в глазах грусть. «Как на войну провожает. Хорошо, хоть не в больнице, значит, ничего страшного с сыном». Аляны видно не было. Дверь их квартиры закрыта. «Здоров, сосед!» — протянул руку Виктор Витя. «Жив-здоров? Да? А что? Да повеситься можно от такой погоды. У нас тоже не рай, но там таких ветрюганов не помню». Сергиев догадался, что это у нас не про дорогу, которую они строят, наверняка про место, где жили раньше. Ну ладно, Ярослав приобнял жену, поехал. Если зарплату дадут, переведу на карту сразу. Та в ответ перхнула, ткнулась ему в подмышку: "Давай, Славян, маму слушайся". Да. Мужики пошагали к калитки, Сергеев следом. Почему-то обгонять их было неловко, подумать, что хочет скорее отделаться. И жалко их стало. В серых с оранжевыми полосками штормовках, в пропитанных потом бейсболках, на плечах тощие рюкзачки. Как дела вообще? обернулся Виктор Витя. Так, помашился одной стороной лица Сергеев. Не, ничего вообще нормально. Но ты смотрю, поправился. Да, не замечал. Да а не хочешь к нам? Там лишний вес быстро испаряют. Витёк, а тоалет, от человек, бросил Ярослав. Надыхает человек. Да я может тоже отдохнуть хочу. Заработаешь, и отдыхай. Виктор Утьохмыкнул, потом сплюнул, порыв ветра чуть не вернул ему плевок, вовремя увернулся. Но уже с женой жить разучился, и она шарахается, как от чужого. Эти дни пытка настоящая. Бухай меньше. Ты да хорош меня учить, если у меня все жилы болят дождые как-то. Автобус перебил Ярослав и побежал к остановке. Виктор Витя за ним. Сергеев проследил, как они садятся в зелёный короткий автобус неизвестной ему марки. Автобус тронулся. Сергеев облегчённо выдохнул. Общение получилось не очень дружеским. Этот, видите, по пьяни прыгнуть может. Год скать, жируешь тут, а я там вздыхаю. Ярослав вроде и заступился, но так нехорошо прозвучало: "Отдыхай, человек". Перешёл дорогу, помахал руками и побежал. И тут же ноги стали тяжёлыми. Отрывались от земли с огромным трудом. Сергей приподнял кроссовку, вся подошва на несколько сантиметров была облеплена красноватой смешанной с камешками глиной. Чёрт. Стало утирать кроссовки о траву, получалось плохо. Пошёл, шаркая по полю, тропинка превратилась в болото, не до пробежки. На ровном незащищённом домами и деревьями пространстве ветер оказался сильнее, налетал порывами, бил Сергеева в правое ухо. Ещё застужу, вот будет лишний гемор. Прикрыл ухо рукой, руке стало холодно. Обратно точно на автобусе. Трава спасала слабо. Давняя пахота размокла, была не намного твёрже тропинки. В каком-то фильме солдаты идут по подобному полю. Но это, конечно, не такое роскоше, но и у него не сапоги, а кроссовки. Хм, чёрт. Разум требовал выбираться на дорогу, а что-то противоположное внутри и не менее сильное вело Сергеева дальше. Заставляло месить красноватую глину, губить обувь, представляя себя солдатом, последним уцелевшим из большого отряда. При каждом порыве поле оживало, перекати-поле срывались с места и подпрыгивая, иногда взлетая на метр-полтора, неслись в сторону моря. Порыв слабел и шары замирали. Порыв возникал, срывались, взлетали и как самоубийцы прыгали с обрыва вниз. Это зрелище затягивало, ужасало и восхищало одновременно, словно живые существа по велению из какого-то зова бегут и гибнут. Нужно погибнуть, пришёл срок. Сергеев потянуло туда, к краю, посмотреть, что происходит с шарами дальше, куда они падают на берег или долетают до воды. плывут или тонут. Для чего вообще ветер скидывает их туда, ведь природе нужно, чтобы перекоти поля бежали в другую сторону, по земле, рассыпая свои зёрна, давая потомство. Какое потомство дадут на песке или в солёной воде? Хм, а вот возьмут и доплывут до Турции, засеют тамошние пляжи. Нецольно наверняка сделать семена их схожими. О чём я думаю? Очнулся и изумился, ускорил шаг и вскоре, продравшись сквозь заросли каких-то кустов с мелкими красными ягодками, выбрался на асфальт. Скрёб и скрёб об него кроссовки. Но потом долго было ощущение, что идёт на каблуках. Глина вросла в подошвы кусками. Вернувшись из Михайловки с едой и мешком наполнителя, отправился в их магазинчик за водой. Взял две пятилитровые бутыли, вынул карту, расплатился. Ещё что-то нужно? Спросил продавщица не очень приветливо, но с надеждой. Да нет, остальное вроде есть. Понятненько. Вот нас поэтому и собираются закрывать. Почему? Потому что у всех всё есть. К нам вот только за водой да за хлебом. Когда выручки не стало даже нам платить работницам. Так что ноября, наверное, доработаем и закроемся. Сергейв представил, что носит или возит воду из Михайловки, вздохнул. Проблема. Впрочем, не вполне искренне. Продавщица могла просто пугать, больше из сочувствия, чем по необходимости, купил четыре рулетика с маком, что лет не пробовал. Выпечку мы хорошую заказываем, без добавок. Может быть, кексы ещё попробуете? Спасибо. Завтра Дома занялся отмыванием кроссовок в душевой кабине. Глина и камешки действительно вросли и затвердели, как бетон. Принес вилку и ручкой выскребал их из протекторов. Слив быстро забился, мутная жижа начала заполнять корыться. Идиот! Сергеев снял решетку слива, осторожно полез пальцами в дыру, стал доставать камешки. Нашел приключение. Жиже не уходило, пришлось поковырять вилкой, но та почти сразу упиралась в твёрдое. Наверняка труба уходила в бок. Пальцы-то глубже провадят. Страшно ещё застрять не хватало. Согнул вилку, поёлозил ею. Надо бы проволоку. Или лучше этот, как его, э, пандус, э, вандус, вантус. Да, великое изобретение. Сергеев сходил на кухню, проверил закуток под раковиной, где обычно хранятся у людей моющие средства, пустые банки, пакеты под мусор и часто вантуз. Не. Вантуза не было. Хреново. И никаких кротов и тиратов. Какой тебе тир, этот не жир, а камень. Ах. Открутил лейку душа, вставил шланг в дыру, включил горячую воду на полную мощность. Наделся пробить засор. Долгую секунду, за которую успел поверить, что помогло, слив принимал воду, а потом нанофонтаном брызнуло обратно. Горячая, грязная. В лицо, на рубаху, на стены. Сергеев с руганью отпустил жгущий руку шланг, тот змеей заметался по плитке. Да, приключение он действительно нашел, не слабое. Провозился часа два. Помог найденный на улице кусок проволоки, довольно толстый и крепкий. Справившись с засором, решил помыть полы, не мыл с самого заезда. В качестве тряпки пришлось использовать самую заношенную майку. Под кроватью обнаружил целые хлопья пыли. И песок повсюду. На пляже ведь один раз побывал. Откуда? Наверняка Арифат или кто там прибрался кое-как. Суки. Нужен был веник и совок. Тряпкой все не насобираешь. Еще и слив в раковине, где тряпку полоскает, забьет... Довольно долго и как-то даже мучительно выбирал, к кому сходить за веником. К Алине. Но ну, она, во-первых, может расценить это как продолжение преставаний, а во-вторых, у неё веника может и не оказаться. Видел, как однажды сметала мусор перед дверью прямо ковриком. К Дине не хотелось, вообще не хотелось ни общаться, тем более что-то просить. К пышненькой он не сунется. Но оставалась Аляна. — Правда. — Да и веник просто, на десять минут, — пришиб Сергея в сомнение. Штормик сидел на стуле и смотрел на него с неодобрением. — Что? Помог бы, паразит. Накинул куртку, спустился, постучал. — А вы сами прям подметать, убирать? — удивилась она. — Ну а как? Я один, никто за меня не сделает. — Удивительный вы. Обычно мужчина лучше в грязи утонет, чем бабским делом заняться. И мой из таких. Сергеев вздохнул, покивал. Взгляд сам собой сползал с ее лица в вырез халата, ниже, к ногам. Аляна развернулась, пошла на кухню. Хорошая фигура, если б не знал, что рожала, никогда не сказал бы. Все девичье. Что ж, молодая. Вот, нате. Я буквально на десять минут. Ой, да не к спеху. Может, помочь надо? Хм, постараюсь сам справиться. Сергеев навел идеальный порядок. <свят> По крайней мере, сделал всё, что мог, чтобы квартирка стала чистой, свежей, оборудовал штормику места для еды и туалета. Поставил вариться в куриную грудку, принял душ, переоделся в чистое, включил стиралку. Дело было уже к вечеру. Поужинал, покурил на террасе, радуясь тому, что ветер почти стих. Хотелось сказать себе: Завтра начинаю новую жизнь. Не, не сказал. Понимал, никакой новой не получится. Надо продолжать эту, по возможности разумней, созидательней, без глупых ошибок. Хотел лечь, но пересилило желание, сел за стол, открыл ноутбук, решил продолжить сценарий. Пусть фильма не будет, но сценарий останется и, возможно, пригодится. Есть такая поговорка «главное, чтобы на складе было». В смысле «напиши» и рано или поздно напечатают, снимут, прочитают, увидят. Да, главное создать. Идея, которая в голове бесполезна, идея, выраженная в слове, музыке, красках, живых картинах, действенна. Часто бывает действенна. Или, вернее, зачастую. Ну, ну, ладно, иногда. Но все же бывает действенна. Сергеев перечитал тот абзац, на каком остановился дни пять назад. Там его герой, архитектор Никитин, пытается прорваться к главному архитектуру города Кузькову. Надо выяснить, почему снова не утвердили его проект детского сада в виде сказочного теремка, но с предусмотренными аварийными выходами, не превышающей нормы высотой. Никитина не пускает через турникет охранник. «Мне необходимо пройти», — рычит Никитин, «я должен поговорить». «Так...» им нужно получить пропуск на ресепшн. Сергеев открутил страницу на экране вверх. С другой стороны, не обязательно всё показывать. Хмм, не, если у него пропуск, хоть бумажный, хоть электронный, он спокойно проходит без всякого общения с охранником. Надо сделать так, что ему пропуск попросту не дают. Значит, его возмущение должно происходить на стойке ресепшн или в бюро пропусков. Сергиев завис, стараясь представить, как его Никитин пытается получить пропуск. Не представлялось. Накатило усталость, опустошение скорее. Понял, что сейчас ничего дельного не напишет, не стоит себя насиловать, бесполезно. Закрыл файл, опустил экран ноутбука на клавиатуру. Покурить или лечь? М? Выспаться. Ветра совсем не слышно. Тихо. — Это хорошо, что тихо. А утром бодрым, сильным продолжит. Но утром не продолжилось. Снова сидел, упершись глазами в многоточие, и не мог двинуться дальше. Громко глотал кофе, причмокивал, облизывал губы. — Так, сейчас, сейчас. А пальцы висели над квадратиками буквами и не могли выбрать нужные. — Да. Выходил на террасу, ёжился от морозца. Да, теперь уже морозца. Выкуривал сигарету, рассматривал знакомые предметы: сараюшку, поле, прозрачное пространство, море. Да и всё вокруг побелело. Сначала подумал, что это снег, нет. Это был густой иней. Зато воздух высох, словно вся влага в нём замёрзла и опала на траву, на землю, на крыши домов, машин. Дал штормику встреть пакета вискоса. Сварил себе два яйца, покрошил их, смешал с майонезом, колбасы порезал, пластик сыра. Поесть, но не плотно, чтобы не разомлеть. Поесть и все-таки попытаться. Как-нибудь закончить этот текст, который с таким увлечением начал. Не с увлечением. Сказал себе, сказал с возмущением. И снова удивился потребности спорить, хоть с самим собой. Добавил мягче. Какое тут увлечение? Увлечение. Да, это было не увлечение, оно возникало в процессе. Она начал с другим чувством, что не может не написать, что необходимо и для него, и для всех. Кто-то ведь сказал о себе: "Без меня народ неполный". Самоуверенно, конечно, но зато честно. И без его сценария ещё дней 10 назад Сергеев знал это точно: русская культура не полна. Есть в ней пустая ячейка, незаполненная сота, как они тогда себя ощущали, первокурсники. Каждый с режиссёрского курса считал себя новым Тарковским или новым Шукшиным, новым Кончеловским, новым Сокуровым, Обдрашитовым, новым Пичулом с операторского, новым Юсовым, Лебешевым, Клименко, каждый с их сценарного, конечно, новым Шпаликовым, ноль ну Абрамовым, Мережко, Бродянским. Девушки бредили кожушаной. Сейчас Сергеев перебирал эти фамилии, повторял как заговор какой-то, пытаясь приобщиться к тому миру, к которому когда-то был близок, но так и не вошел у него. Поскребся, потыркался и отлетел в мир другой, похожий, но только внешне. Пластик можно сделать похожим на мрамор, но мрамором он не станет. Да и кто особенно вошел? Единицы. Единицы. И большинство из этих единиц дети разных народных. Кино вообще дело потомственное, и деньги дают в основном под фамилией. Кому нужна неизвестная фамилия? Кому нужен на афишах в титрах Олег Сергеев? На фамилия всенародного любимца привлечёт внимание, пусть это и не сам любимец, а его сын, внук, племянник. Да и из них тоже быстро делают любимцев. Открывал сценарий Таращился в строчке, распалял себя, злил и закрывал. Ходил по кухне, ложился на кровать, вставал, шел курить. Пробежаться бы, напитать мозг кислородом, расшевелить. Но наверняка сырый и теперь не от дождя, а от растаявшего иней, значит, кроссовки снова облепят. Плотная, крепкая, как бетон глина. И опять как-то мыть. В один из перекуров услышал шаги по противоположной лестнице. повернулся. На террасу как раз поднялся сосед из крайней квартиры. Сергеев удивился, думал, сидит где-нибудь в КПЗ за котел. Кивнул. Сосед остановился у своей двери, потом сделал несколько шагов в его сторону. Сергеев напрягся, выпрямился, лицо соседа не предвещало хорошего. «Этот», заговорил сосед, «Т» получилось протяжным и оборвалось, не перейдя к «Ы», и он начал снова на «Вы». «Это вы протокол подписали?» А что? Отвечать вопросом на вопрос показалось Сергею слабостью, он кивнул: "Да, я". Но это ведь обязанность. Сосед покачал головой, вроде как соглашаясь, а вроде чтобы отвлечь внимание. Часто Сергеев видел в фильмах, разные уголовники так делают: кивают, улыбаются, смотрят в сторону и в этот момент бьют. А что? Начало бить дрожь, но не от страха, а от близости драки, от забытого уже азарта. "Да нет, ничего", ответил сосед. Просто что узнать. И пошёл к своей квартире. А Сергею стало муторно и неуютно. Ну вот, ну вот, повторял закуривая новую сигарету, и здесь наживаю проблемы на ровном месте. Так же почти случилось после армии. Вернулся домой через 2 года и стал то и дело натыкаться на знакомых пацанов Бугров, которые за 2 года из хулиганов превратились в бандитов. Мелких, но тем не менее Приятели Сергеева поразъехались, учились, кто в Красноярске, кто в Новосибе. Но эти пытались рулить их районом. Это был девяносто второй год, бандитами или похожими на них стало быть модно. Не то чтобы на Сергеева наезжали, но от предложений посидеть на лавочке, расспросов, где служил, не в ВВ случаем. Что делать, думаешь? Нарастала тяжесть на душе. В армии, как ни странно, он стал как-то мягче, что ли, лиричнее, несмотря на грубость казарменного житья выходить на улицу встречать этих чуваков в кожаных куртках с жёлтыми цепями на шеях остроносыми туфлями под тренниками желание возникало всё меньше и может поэтому сергей вначале задумался о том чтобы свалить из родного города и свалил Позже узнал, что почти всех их в один прекрасный день накрыли и посадили на приличные сроки за кучу мелких, вообще-то, преступлений. Магнитофоны из машин воровали, колеса скручивали, в прохожих отжимали кошельки, снимали шапки, ларьки и чистили. Кажется, никто из них домой не вернулся. А этот соседушка вернулся, и мало ли что у него на уме. Как говорится, живи теперь и оглядывайся».